Глава сорок «Я реально это сказал? А что тянуть? Мужик я или нет? Она моя женщина, мать моего ребенка и, надеюсь, будущих детей тоже. Думаю, об этом и в горле пересыхает. Мы не предохранялись Ликой ни разу, чёрт. Это так. Она ничего не сказала, а я просто по привычке, потому что с ней мы не предохранялись почти никогда». Сразу хотели ребенка, потом стали волноваться, что не получается. Она обследовалась, и я. Врачи что-то назначили, она принимала препараты. Иногда было нельзя в принципе иметь близость. А в остальное время мы активно занимались любовью, без всяких преград. Поэтому я и не понимал. По анализам я чист, уверен, что Лика тоже. «Я не готова на твой шаг», — покачала она головой, а у меня сердце в пятки провалилось. «Не захотела». «Что ж...» Этого следовало ожидать, но надежда теплилась. «Димит, ты уезжаешь или нет?» Строгий голос жены заставил меня вынырнуть из мыслей. «Еду, да только ты едешь со мной». «Куда?» «Ты же сказала, что у вас с домом проблема. Я должен посмотреть, что и как. Поехали». Лика недовольно поморщилась, сказала, что предупредит маму и дочку, снова ушла в комнату. А я задумался. Отсюда я их сегодня же должен был забрать, не делала по чужим домам ночевать, когда у меня полно места. Решил отвезти их в свой загородный дом. Правда, он не совсем обустроен, я не так давно его купил. Купил, представляя, как жил бы в этом доме с женой, с детьми. Лику представлял. Бесился, что так, но представлял только ее. В кровь она мою проникла, в мою ДНК — Теперь надо начинать долгий, мучительный процесс завоевания. Хотя почему долгий и мучительный? Мы уже были вместе, спали, и она вполне благосклонно меня принимала в себя. А еще у нас с ней дочь. Совершенно очаровательная куколка, которую я, не узнав, толком уже обожаю. Так что придется Лике немного умерить свой гонор, прибрать его и гордость в одно место запихнуть». «Нам суждено быть вместе, так и будет. Не воевать надо, а искать пути сближения. Если она не готова, я готов». Пока Лика собиралась, я быстро открыл приложение. Сайт одного из известных мебельных магазинов, держал который мой давний приятель. Посмотрел детскую мебель, выбрал самую крутую и красивую, прямо целиком комнату со всеми прибамбасами. Заказал, не спрашивая у Лики, что и как, пусть сюрприз будет. Написал сообщение приятелю, мол, так и так надо срочно, как сможете. Тот ответил, что для меня готово будет уже завтра. Отлично, завтра так завтра. Спальня моя в доме была обустроена. В гостевой комнате стоял диван, бывшей будущей тёще было где разместиться. Остальное уже вместе с Ликой со временем приобретём и выберем она вышла собранная немного напряженная что ты волнуюсь если с домом серьезно все мне вчера наговорили лика проблема теперь решаю я поехали до ее место жительства добрались быстро еще по дороге я заказал ремонтную бригаду подъехали с ними одновременно лика объяснила, что случилось мужики покивали мол в этом поселке такое нередкость Сейчас вот чуть не каждый день у людей эти котлы вылетают. Строили-то централизованно, закупили какое-то овно. Не отправил лику в машину, чтобы не морозить. Сам протянул бригадиру купюру. Короче, отец, что тут? Да на самом деле ничего такого сложного. Систем поменяем, в копеечку, конечно, вылетит, если хорошо делать. Ну и, сами понимаете, вода тут стала, трубы полопались. Это ремонт, что по срокам. За неделю справитесь. До дня за три можем, а за две недели. Не понял, удивленно пялился на меня начальник бригады. Что непонятного, срок мне надо потянуть, чтоб куколка у меня пожила. а а Он ухмыльнулся нагло, репо почесал. А чего же не сделать за три недели? Можно и за три. А за четыре. «Можно и за месяц, начальник, только плати!» «Понял, не дурак. Достал еще купюру. Хозяйке скажешь, что все плохо, завал, оврал, ври, что хочешь, но месяц потяни!» «Потяну, командир, не дрейф!» Лика, конечно, была удручена тем, что дом ее в таком состоянии, да еще и месяц ремонта, но спорить не стала. «Мне надо хоть какие-то вещи собрать, если их можно спасти!» «Собери самое необходимое, Лик. Давай я помогу». «Самое необходимое забило весь багажник моего внедорожника. И еще на задних сиденьях уместились две сумки». «Все?» — спросил я Лику, которая покраснела. «Да, только куда это все везти? К тете Наташе?» «Поехали, по дороге разберемся». «Погоди, Ремизов, мы так не договаривались». «Лик, дел много, давай не спорить сегодня. Я привезу, ты посмотришь и сама решишь». Она насупилась, брови нахмурила, но явно понимала, деваться некуда. «Еще бы пообедать, ты не против? На выезде из города тут есть классная таверна». «На выезде? Погоди, мы сейчас должны въезжать в город». «Сначала въедем по МКАДу, чуть-чуть покатаемся и выйдем». «Ты меня за город, что ли, везешь?» Допытывалась неугомонная лисичка. «Посмотрим». Видимо, она устала со мной бороться. В ресторан, стилизованный под таверну, мы заехали, хорошо поели. Я еще и с собой на ужин заказал. Минут через пятнадцать свернули к дому. Вышел, открыл лики дверь, подал руку. «Ох!» Она смотрела на дом, а у меня сердце замирало. «Что скажет?» «Неужели повернется и заставит везти ее в гостиницу или к тете Наташе?» «Как красиво, Димит!» «Если хочешь, этот дом будет твоим!» Лисичка посмотрела на меня критически, голову склонила. «Только дом? Или вместе с хозяином?» «Глупая!» — притянул я ее к себе. «Хозяин и так уже твой!»